Мы пришли к нью-йоркскому карантину через три дня и пять часов и могли сейчас же ехать в город, если бы у нас был санитарный пропуск. Но пропуска не выдают после семи часов вечера, отчасти потому, что тщательно осмотреть корабль можно только днем, Отчасти потому, что карантинные чиновники могут простудиться на холодном ночном воздухе. Впрочем, вы можете купить пропуск за пять лишних долларов после назначенного времени. И тогда чиновник придет осматривать ваш корабль на следующей неделе. Наш корабль со всеми пассажирами простоял всю ночь в унизительном плену перед самым носом у этого противного маленького заведения, охраняющего, как предполагается, Нью-Йорк от чумы своими бдительными инспекциями. Эта строгость внушает страшное уважение к благодетельной бдительности нашего правительства. И существуют люди, которые находят что ничего умнее не могут придумать в других странах. Утром мы все были на ногах в ожидании сложной церемонии корабельного осмотра. Карантинная лодка подплыла на минуту к кораблю. Кассир вручил законный трехдолларовый пропуск чиновнику, который передал нам сложенную бумажку на палочке, и мы вышли из карантина. Вся инспекция продолжалась не более 13 секунд. Место карантинного чиновника дает ему 100 долларов в год. Его система осмотров вполне совершенна не требует улучшения. Что же касается его системы собирать деньги, то мне кажется, что она требует исправления. Для большого парохода значительная потеря времени простоять в бездействии целую ночь. Для пассажиров это также неприятно, тем более, что лицезрение этих чиновников вряд ли в состоянии развеять их досаду и душевную горечь. Не проще ли было бы оставить корабль в покое и раз в год обмениваться пропусками? и пошли